Он снова залез в ящик стола, нажал какие-то кнопки и протянул страйку мобильный телефон. И ему в ухо зазвучал чуть хрипловатый грудной голос Лулы Лэндри, комично подражающий Говорку Кокни. Как ты там, милок? У меня новость зашибись. Уж не знаю, понравится тебе, не понравится. Только я от радости прыгаю, а поделиться не с кем. Звякни, как времечка найдешь. Чмаки, чмаки. Страйк вернул телефон модельеру. Ты перезвонил, выяснил, что это за новость. Нет. Сама загасил сигарету и тут же взялся за следующую. У япошек мероприятия шли одно за другим. Только на одну минутку разница во времени останавливает. Короче, я, если честно, догадывался, что она скажет, и безумно психовал. Решил, что она беременна. Самой покивал, сжимая в зубах сигарету, а потом вынул ее изо рта и подтвердил. «Да-да, я решил, что она залетела, причем умышленно». «От Даффилда?» «Нет, мне бы такое в голову не пришло. Я и тогда не знал, что они вновь сошлись. При мне она бы не посмела с ним закрутить. Так подгадала, негодница маленькая, чтобы я в Японию улетел, знал, что я его не уношу». А мнение мое было ей важно. Мы с кукушкой были как родные. Чего ты решил, что она забеременела. По голосу понял. Ты же слышал? Она так волновалась. Я утром почувствовал. Это было в ее духе. Она хотела, чтобы я порадовался вместе с ней. И к черту карьеру, к черту меня. Хотя у меня специально под нее была разработана линейка аксессуаров. Это и был тот пятимиллионный контракт, о котором рассказывал мне Джон Бристоу. «Вот именно. Уверен, это счетовод ее наускивал, торговаться до посинения». Опять вспыхнул сама. «Кукушка ни за что не стала бы со мной мелочиться. Понимала, что это роскошный вариант, который мог бы поднять ее на совершенно иной уровень. Я ведь не только в деньгах. Она у всех ассоциировалась с моими вещами. Ее звездным часом стала фотосессия для ВОК, когда она показывала мое платье с разрезным подолом. Кукушка любила мои вещи, любила меня, но когда человек поднимается до определенного уровня, доброхоты начинают ему нашептывать, что он достоин большего. Тогда человек забывает, кто дал ему подняться, и думает только о наживе. «Но ты, видимо, тоже считал, что она дорого стоит, если предложил ей пятимиллионный контракт?» «Типа того. Я, можно сказать, разработал новую коллекцию с расчетом на нее. А как прикажешь снимать ее с пузом?» Зная кукушку, я мог предвидеть, что она теперь совсем сбрендит. Пошлет все к черту, но ни за что не согласится избавиться от этого ребенка. Это было в ее характере. Вечно искать себе объект любви, этакую суррогатную семью. А все из-за этих бристов. Они ее удочерили, как игрушку для иветты, а Иветта чудовище, каких свет не видел. В каком смысле? Властная. Патологическая личность. Ни на секунду не отпускал от себя Лулу. Боялась, что малышка умрет, как тот мальчик, взамен которого ее купили. Леди Бристоу приходила на все показы, путалась под ногами, накачивала себя до ума по мрачению. Был еще дядюшка, который втаптывал Лулу в грязь, пока у нее не завелись деньги. Вот тогда он ее зауважал. У них деньги на первом месте у этих Бристоу. Значит, семья состоятельная?» Олег Бристоу оставил им сравнительно немного. «Он солидных денег в глаза не видел». «Не то, что твой старикан». «Как получилось?» — Самый резко сменил предмет разговора. «Что сын Джонни Рогби пробавляется частным сыском». «Работа у него такая», — ответил Страйк. «Вернемся к Бристу». Самый похоже, не возражал, что им командуют. Напротив, он даже оживился. Видимо, такой опыт был ему в диковинку. Помню, кукушка рассказывала, что почти весь капитал Алика Бристоу был вложен в акции его старой компании Альбрис, которую кризис изрядно подкосил. Альбрис, от тебе не Apple, а кукушка к своим 20 годам стала богаче их всех, вместе взятых. Вот эта фотография, Страйк указал на падших ангелов. Тоже была предусмотрена пятимиллионным контрактом. Ну да, подтвердил Соме, Началось все с тех четырех сумочек. На этом снимке она держит кошель. Все сумочки получили у меня африканские имена. Лула зациклилась на Африке, разыскала эту побледушку, свою кровную мать, и лишилась покоя. Вознамерилась уехать в Африку, учиться, волонтерством заниматься. И что с того, что эта старая шлюха здесь пол майки перетрахала? «Африканец, мое. Гисоме со стервенением винтила курок в пепельницу. «Не позорилась бы!» что кукушка хотела услышать, что она ей наплела. «И ты решил использовать этот плакат для рекламной кампании, невзирая на то, что Лулу только-только...» «Я просто отдал ей должное, чёрт подери!» — перебил Соме, повышая голос. «Она нигде и никогда не выглядела прекрасней. Это было посвящение кукушке, нам с ней обоим. Понятно тебе?» «Она была моей музой. А кто не способен этого понять, пусть катится куда подальше!» «В этой стране пресса подонок на подонке. Обо всех судят по себе, сволочи!» За день до смерти Лули доставили четыре сумки. «Ну да, от меня. Я послал и по одному образцу каждый». Сам очередной сигаретой в сторону рекламного плаката. «А Диби -Макку отправил с тем же курьером кое-какие модели одежды».